Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольное острие копья вспороло бугор мышц между его лопаток. Бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, тянулся на плащ, и юноша увел его на середину арены. Сурито, оглаживая свою лошадь, смотрел, как бык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 «Мне пора», — сказал Мануэль и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор. Служители, держа лошадь под усы и колотя ее палками по ногам, старались подтащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами. Сурита пустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, Мурич следил за ходом боя Наконец бык кинулся Служители бросились бежать к барьеру Пикадор промахнулся И бык, поддев рогами брюх лошади Забросил ее себе на спину Сурита наблюдал Не упуская ни одной подробности Вот подбежали служители в красных куртках И оттащили Пикадора Пикадор уже на ногах чертыхается, размахивает руками. Мануэль и Эрнандес держат наготове плащи. А бык, огромный черный бык, стоит с лошадью на спине. Копыта болтаются, уздечка зацепилась за рога. Черный бык с лошадью на спине шатается на коротких ногах. То скидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь. Наконец лошадь сброшена, и бык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 Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась. Он держит ее ниже, это все сурито. Мануэль взмахнул плащом. Сейчас кинется он, ступил в сторону и сделал еще одну Веронику. «Как страшно наставил Рок», — думал Мануэль. «С него хватит. Теперь он на чеку. Теперь он подстерегает, не спускает с меня глаз».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 Бык все еще стоял, не двигаясь посреди пустой арены. Фуэнтес, высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки в каждой руке по тонкой красной палочке, держа ее кончиками пальцев, выставив острия вперед. Фуэнтес подходил все ближе, а позади него немного в стороне шел другой членку адрильи с плащом. Бык!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 Когда бык опустил голову для удара, Фуэнтес еще больше откинулся назад. Руки его сошлись над головой, бандерильи опустились под прямым углом, и, подавшись вперед, Фуэнтес вонзил их в лопатку быка, далеко подавшись вперед над рогами и опираясь на отвесно торчавшие палочки. Плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка отклонившись в сторону. Оле! закричала толпа. Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающая из воды форель. Красные рукоятки бандерилей качались при каждом прыжке. Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог. Скажи ему, чтобы в следующий раз колол справа, сказал он одному из юношей, когда тот побежал к фуэнтесу с новой парой бандерилей.